Ровно через две минуты вертолет развернулся и полетел строго на восток. Сергей закричал Горелый на весь дом. За До стеной ворвался его телохранитель. «Вы знаете, откуда прилетел этот вертолет?» — закричал Горелый. «Пошли людей, пусть узнают, где здесь поблизости аэропорт». «Мы их отпустили», — напомнил Сергей. «А ты хотел...» чтобы они разнесли нашу дачу, — спросил Горелый. — Беги, скажи ребятам, чтобы выехали на дорогу и проверили, куда летит этот вертолет, а потом возвращайся сюда. Сергей кивнул головой, выбегая из комнаты и вернулся к столу. Посмотрел в окно и вдруг с размаху ударил двумя кулаками по столу. Через полминуты вернулся Сергей. Они поехали, — коротко доложил он. — сообщил Шалва, — спросил Горелый. «Четверых взяли!» — кивнул Сергей. «Трое наших и Цапов!» «Раскольник!» — заорал Горелый. «Они его потеряли!» — выдавил Сергей. В ответ Горелый взял со стола тарелку и бросил своего помощника. Тарелка с грохотом ударилась, а стены упала на пол, разлетевшись на мелкие кусочки. «Пусть срочно найдут раскольника!» — приказал Горелый. — Скажи Шалвею, что его нельзя оставлять в живых. Пусть найдут и уберут Раскольника. — Я понял. Сергей хотел выйти. — Подожди, — остановил его Горелый. — И пусть уберут Сапова. Они узнали, откуда идет караван. Сергей молчал. — Я тебя, — спрашиваю, — заорал Горелый, теряя всякое терпение. — Не знаю, — честно признался Сергей. Они нам ничего не сообщили. Найди хромого шалву. Я с ним хочу поговорить, успокаиваясь, — приказал горелый. Передаю всем нашим, чтобы сегодня днем собрались в ресторане и чтобы были готовы к большой драке. Завези на дачу несколько гранатометов или управляемых ракет. Когда в следующий раз появится этот вертолет, я хочу, чтобы его сбили. Ты меня понял, Сергей? чтобы его сбили, как только он попытается пролететь над нами. «А где возьму такие ракеты?» — удивился Сергей. «Купишь на базаре. Я тебя еще учить должен таким элементарным вещам. Уходи отсюда, не зли меня. Иди найди эту, суку, шалву. Не сумел нормально дело сделать. Такую добычу запорол мерзавец». Сергей... Выбежал из гостиной, огорел и еще долго хотел по комнате, громко ругал своего незадачливого компаньона. Сидевший в своей машине Афанасий Степанович в это время говорил по сотовому телефону. «Он явно что-то знает», — убеждал Афанасий Степанович своего собеседника. — Если бы не вертолет, возможно, он не отпустил бы меня со своей дачи. — Нет, — говорит, что ничего не знает. — Да, конечно. Я уже послал в Ташкент еще несколько наших людей. — А от Сапова и Раскольника нет никаких вестей? — спросил неведомый телохранителем Сафанасия Степановича собеседник. — Никаких. Но мы все равно ищем их. По всему городу, особенно Цапова жалко, я с ним уже третий год работаю. Думаешь, расколется? Не знаю. Он человек надежный, но под ножом может расколоться и самый твердый. Не знаю. Будем исходить из того, что Цапов не выдержит. Тогда они скоро появятся там, где мы их ждем. Я все понял, торопливо сказал Афанасий Степанович. «Бросьте свои дела и вылетай сам в Ташкент», — посоветовал его собеседник. А Горелый испугался Афанасий Степанович. «Он пешка в этой игре. Кто-то стоит за его спиной. Сам Горелый в одиночку не сумел бы так нагло действовать. Поэтому срочно вылетай в Ташкент. Нужно на месте все узнать, что там происходит. И заодно свяжешься с нашими друзьями. «Этот груз слишком важен для нас, чтобы мы могли им рисковать. Ты все понял?» «Понял», — огорченно сказал Афанасий Степанович, не любивший самолетов. Он отключил телефон и приказал водителю. «Срочно в аэропорт, я улетаю в Ташкент». «А вы, ребята?» — посмотрел он на своих охранников.